Глава вторая. Человек и паук. Раскинув широко руки, Морель лежал на спине, давая отдых своему измученному телу. Потом он поднялся и посмотрел на часы. 10 часов 45 минут. Пожалуй, он опоздает к завтраку. Морель огляделся, чтобы сообразить, в какую сторону ему идти. Прямо перед ним, к высохшему руслу ручья, скатывалась застывшим водопадом зеленая масса леса. Позади него почва отлога поднималась. Здесь были владения папоротников. Сочные, огромные, с пышной темно-зеленой листвой, они покрывали здесь склон. «Какая буйная пышная растительность!» С невольным восхищением подумал Морель. Целый лес папоротников. Можно подумать, что я каким-то чудом перелетел в прошлое за триста миллионов лет в каменноугольный период. Этот уголок леса был молчалив, как миллионы лет назад. Ни зверей, ни птиц, только насекомые, мириады насекомых, летавших в воздухе,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 У Морреля перехватило дыхание. На одном квадратном метре здесь было пауков больше, чем в университетском музее. Моррель был поражен. Мысль его работала лихорадочно. Он классифицировал с жадностью истого ученого, намечая жертвы своей любознательности. Огромный, величиной с кулак, паук покрытый темно-коричневыми полосами, набежал на Мореля. С недоумением остановился и вдруг принял самую воинственную позу. Поднялся на задние ноги так, что стало видно его брюшко. Передние ноги приподнял, как боксер, готовый нанести удар, и неожиданно бросился на Мореля. Ученый едва успел отбежать от врага в сторону, и оглянулся. Паук не преследовал его, но длинные черные серповидные челюсти насекомого угрожающе двигались. Морель знал, что укус этих челюстей иногда на много лет оставляет после себя острую боль. И все же ученый не мог отвести глаз от паука. До такой степени интересовало его это страшилище и они смотрели друг на друга несколько минут. Человек и паук. Два существа, разделенные полумиллиардом лет происхождения. Морель уже не смотрел на паука, как на свою жертву. В эти мгновения их роли поменялись. У него невольно пробуждался страх далеких предков. Человека перед своим извечным врагом.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 и скрылся под папоротником. Урок был дан. Морель уже с осторожностью ступал по траве, стараясь не задеть кишевших в ней пауков. Завидев черного тарантула, он обошел его сторонкой и сделал огромный прыжок, чтобы перескочить через многоножку. «У гаучисов есть хорошая баллада», — думал Морель, пробираясь к руслу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 Я думаю, это вполне возможная история. Мысли Мореля были неожиданно прерваны. С угрожающим видом прямо на него бежал новый враг. Паук необыкновенных размеров, ярко-серого цвета, с черным кольцом посередине туловища. «Ликоза», — по привычке определил Морель, в то время как ноги его...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 панический страх овладел им. В эти минуты он уже не был ученым, профессором. Он был дикарем каменного века, убегавшим от смертельного врага. Морель делал гигантские прыжки, скакал через поваленные деревья, прорывал густые заросли. Вот и высохшие русло реки, здесь бежать стало легче.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 Будет ли конец этому бешеному состязанию? Морелли охватывал ужас. Еще несколько шагов, и он упадет от усталости. Страшный паук прыгнет на него и начнет кусать поверженного врага твердыми, как железо, черными челюстями. Морелли оглянулся и увидел, что паук на бегу делает огромные прыжки, пытаясь вспрыгнуть ему на ногу. Столкновение было неизбежно. Морель повернулся и попытался ударить паука с очком. Сетка с очка еще не прикоснулась к пауку, как он уже вскочил на нее, и как электрическая искра пробежал по палке. Морель отбросил от себя палку в тот момент, когда косматая нога паука коснулась его руки. Теперь Морель выиграл несколько шагов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 течение отнесло паука на несколько метров ниже, пока он перебрался на сторону Мореля. Морелю ничего больше не оставалось, как прыгнуть обратно. Это повторялось несколько раз. Морель перепрыгивал через ручей, а паук переплывал, вылезая на берег несколько ниже Мореля. Такая игра не могла продолжаться долго. Передышки были слишком короткие, чтобы отдохнуть,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 Морель начал неистово его бить. Паук погружался в воду, но тотчас всплывал и пытался уцепиться за палку. Несколько раз это ему удавалось. Тогда Морель бросал палку, выбегал на берег, брал новую и вновь погружался по пояс в воду. Он изумлялся живучести насекомого. Две передние ноги паука были повреждены. Но это, казалось, только увеличило его ярость, еще одна нога бессильно повисла. Пауку уже трудно было справляться с течением, его относило все больше. Наконец, Морель решился выйти из ручья. Паук вылез вслед за ним и все еще пытался преследовать. Но он ковылял медленно, и Морель наконец отделался от своего преследователя и уже шагом пошел вперед. «Битва окончилась в пользу человека», — сказал Морель, шатаясь от усталости. «Иначе и не могло быть. Иначе земной шар был бы населен одними пауками». Несмотря на усталость, Морель прошел еще добрый километр, пока не нашел места свободного от пауков. Тут он свалился на поляне. Откинувшись на спину, он заметил, что солнце уже прошло через зенит. Опоздал к завтраку. Была его последняя мысль. Морель уснул крепким сном человека, уставшего до полного бесчувствия.